Когда вокруг все стихло, я обнаружил себя на полу. Под пальцами глубокие борозды, в груди адская боль, будто у меня сердце собиралось выдраться, а пот лился ручьем. И все, что держало в реальности — тяжелое свистящее дыхание. Вдох, выдох. Давай, вставай, втягивай когти. Нет ничего удивительного в том, что она так поступила только звериная часть меня тонула в боли и злости она оплакивала нерожденного волчонка и требовала мести женщине у которой не было принятия зверя север послышаался вдруг надо мной хлопнула дверь и рядом присел свет он обхватил меня за плечи поднимайся старик давай дальше я потерял сцепку с реальностью А в новый проблеск сознания я обнаружил себя лежащим на полу в оранжерея. Когда меня окатили холодной водой, я окончательно пришёл в себя. Развернувшись на живот, я кое-как встал на колени и приподнял голову. «Так, смотри, что у меня есть. Мне под нос сунули россыпь медикаментов. Что будешь?» Я навел резкость на ассортименте успокоительных и взялся за упаковку со шприцем. Вот это. Всё? Пока да. Укол вышел болезненным, рука едва не отнялась. Я снова перекатился на спину и прикрыл глаза. «Кофе тебе сделать?» Послышалось, будто сквозь сон. «Да». Вскоре ощущение мира начало возвращаться. Я сел, уперся локтями в колени. Душа, по ощущениям, стала каменной и тянуло вниз. Желательно на дно вот этого пруда, рядом с которым стояло ведро. Его глубины бы хватило. Я протер лицо и тряхнул головой. Чёртова побочка транквилизатора. Но без него было бы сложнее. Воды. Держи. И пожрать. Да, поесть не помешает. «У тебя ни черта сладкого нет», — посетовал свет. «Но скоро привезут». «Глюкоза. Лучше бы внутривенно, конечно». «Где?» — просипел я. «Куда её увезли? И кто поднял это дело?» Свят сел рядом. «Жари, Бутер!» — он вздохнул. «Это дело лап того пляшивого Евстигнеева. Откуда он нарыл, пока не знаю. Мне нужно ее вытащить. Тут меня затошнило. Пришлось подтянуть к себе ведро. вода передал мне стакан Свят. «Наша система правосудия — удивительное дело. Убить ты свою женщину можешь и даже выйти под залог, а вот женщина на такие решения прав не имеет». В документе говорилось, что обвинение строится на том, что Алена сделала аборт без моего ведома. Ты можешь это опровергнуть, но там все дело в том, что если бы Алена сделала аборт с твоего ведома, не пошла бы в подпольный кабинет для таких женщин. Прости, Сева, я еще не успел подумать и узнать подробности. О, сладкое, подвезли. Он поднялся и ушел с оранжереи, а я попытался хотя бы сесть прямо и прикрыл глаза, делая глубокий вдох. Сначала нужно обеспечить себе ясные мозги. Но до мобильника нужно было еще доползти. «О, ты ходишь!» — оценивающий глянул на меня Святослав, когда я вышел из уборной. «Эклеры будешь?» «Да». Я подошел к кухонному столу и подхватил мобильный. Нужно было достать еще уколов и таблеток, смотря как пойдет. Но так, чтобы мать не узнала. А для этого у меня были надежные семейные связи. Я только подумал некоторое время, какими именно воспользоваться, более близкими или теми, что подальше. В итоге решил позвонить дяде. «Игорь, привет, удобно?» «Да, Север, говори», — вполне бодрым голосом ответил он, несмотря на время суток. «Только из операционной выполз». Я коротко обрисовал нужду и заключил. «Только чтобы мать не узнала» когда он напряженно замолчал в трубке я уже было решил что надо было начинать с деда север я все сделаю вздохнул игорь сейчас отправлю и пожалуйста не волнуйся и не спрашивай ни о чем мне просто нужно оставаться сейчас максимально собранным тяжелые операции в плане ладно не волнуйся и его не узнает нет все же не ошибся игорь сам когда то был вынужден спасать собственный рассудок после разрыва отношений. Ему понадобилась тяжелая реабилитация, и он мне был ближе всего из семьи. Только у него все по итогу наладилось, а вот у меня до недавнего времени даже надежды не было. А осталась ли она теперь? «Сева и Клер!» — напомнил свято сунул мне под нос тарелку и чашку кофе. «Когда узнаешь подробности?» Поднял я на него взгляд, откладывая мобильный. «В процессе». Мне нужно знать, возможно ли вытащить Элену под залог. Скоро все узнаем. А еще мне нужно ехать к ней. Наши взгляды встретились. Ты не в состоянии, — сурово постановил Свет. Я обещал ей, что все решу, а она там одна, север. Выяснишь, где она. «Сожри, мать твою, Эклер!» — прорычал он. «Ты был в обмороке, пока я тащил тебя к пруду». У меня уже все под контролем. Это у меня все под контролем. Ты, эклеры и ведро. Мне страшно было сейчас. До ужаса. Я думал, что не вытащу тебя. Ладно, я ем. Я послушно запустил пальцы в коробку и выудил оттуда пирожное. Кофе. Пододвинул он чашку. Спасибо, Свет, что приехал. Я знаю, что ты сделаешь то же самое, когда придет моя очередь ползать перед кем-то на пузе. И он усмехнулся невесело. Какое-то время мы сидели молча. Я жевала эклер, не чувствуя вкуса, а перед глазами всё стояла Алёна. Босиком, с кроссовками в руках. Боялась на меня посмотреть. Она снова меня боялась. Когда же она это сделала? Отец рассказал мне, что мама сделала от него аборт. «Пока он искал её год», — тихо сказал Святослав. «И как он пережил?» «Кто его знает?» — пожал он плечами. «Как то пережил?» «Если бы не пережил, не было бы ни меня, ни сестры, ни нашей семьи». Он помолчал немного, прежде чем продолжить. «Но никто не может быть таким, как мой отец, и в другое время я бы за это выпил». «Алена правильно сделала», — хрипло заключил я. Только бездна боли медленно расползалось в груди. Во рту снова пересохло, но я упрямо протолкнул глоток кофе в глотку, приказывая зверю заткнуться. Беременность ее бы доломала. А так она у меня есть. «Что между вами поменялось?» — спросил Свят нервно барабаня по экрану мобильного. «Вы будто... Не знаю, как это сказать. Будто не виделись давно и, наконец, встретились». «Так и есть», — вымученно улыбнулся я. Зверь познаётся в беде. Это всегда имело смысл. Его мобильник пиликнул, и я вцепился в друга взглядом. «Есть место. Ответственное за возбуждение уголовного дела», — заговорил он сосредоточенно, изучая полученную информацию. «Арестовали врача, которая проводила подпольные аборты». А она слила весь список клиентов. «Дерьмово. Объясни». «Затянется, пока всех соберут, пока допросят Поехали». На. Я прокинул остатки кофе в горло и поднялся из-за стола.